Глава двадцать третья. Над Академией моргнул и исчез защитный купол. Четверка моих студентов, каких-то грустно задумчивых, понурив головы, ушла из зала сразу после моих слов благодарности. А Калистратис, блаженно щурясь, как объевшийся сметаны кот, полетел сообщать куковавшему в пещере народу радостную весть — В большом зале остались только я и Рагырда, сидевшие в углу и молча пожирающие меня взглядом. Остатки костра посередине еще тлели, и я прошелся, распахивая остальные окна, чтобы гарь выдула наружу. Затем остановился возле понтийки, присел на корточки, вздохнул. — Ну, спрашивай, вижу же, что хочешь. — Так с господином не разговаривают, — внезапно ответила та глухо. «Мы слуги его и должны проявлять почтительность». Я сразу понял, что она о войне. Да, наверное, со стороны это выглядело ужасным понебратством, Пропитанная традиционным отношением к богам, воспринимающая их как всемогущих сущностей, женщина пребывала теперь в таком шоке. Что до меня, то я все-таки был продуктом совсем другой эпохи, да и другого мира, Вот только как ей ответить, чтобы не вызвать еще больший когнитивный диссонанс? Чуть помедлив, я произнес, вспомнив фразу из одного фильма. «Мой бог слугой меня не кличит". Некоторое время та переваривала фразу в себе, затем, распахнув глаза, благоговейно прошептала. «Неужели ты его сын?» «Весьма логичное так рассуждение» в рамках той системы мира, которая для нее ясна и понятна. Может, сын, а может, внук, а может, и прапра, -пра много раз правнук. Кто знает, — пожал я плечами. Ты же в курсе, что я из сиротского дома и родителей не помню. Вновь наступила долгая пауза, а затем Пантика, схватившись за голову, простонала. — Какая же я дура! В упор не замечала все эти странности в тебе. «Думала, ты просто не от мира сего!» Я хмыкнул. Тут женщина попала в точку. Я действительно был не от мира сего, но ей это знать не стоит. «А это все божественная кровь! Да и как бы ты выжил после полной чеши амброзии!» «Кружки!» Хотел было поправить я, но не стал перебивать. «Собственно, какая разница?» «Ты вел себя как равный с теми, кто намного знатнее, богаче и статуснее тебя, словно вся их сила и власть были для тебя пустым звуком», — продолжила говорить Рогырда. «Как же я была слепа!» А зато теперь прозрела. Улыбнулся я, вполне довольный ходом ее мыслей. «Теперь точно со стороны проректора по внеучебной никакой помехи не будет. Наоборот, будет помогать в миру сил». Чувствовал ли я угрызение совести, так обманывая женщину? Конечно, чувствовал. Совесть такая штука, приличному человеку никогда спокойно жить не дает. Но в текущей ситуации это было самым верным решением. Все остальные варианты были хуже. Только я заглянул Рагарди в глаза. Пожалуйста, никому о своих выводах не рассказывай. Пускай думают, что я просто удачливый сукин сын помедлив кивнула. «Ну что?» — поднялся я, протягивая ей руку. «Пойдем к остальным принимать заслуженные почести и поздравления?» «Как-как?» — переспросил Пталим, сведя брови к переносице. «Паладин!» Терпеливо повторил я по слогам. «Святой воин, которому его богом даровано сила искоренять зло». Я брякнул тяжелый железкой об стол. Вот в этот самый меч воин влил свою божественную мощь, чтобы ею я сразил мерзкого лича. Все легаты тут же уставились на мой кинжал-переросток. Как это он странный, — выразил свое мнение легат Марандо. — Ну, конечно, — кивнул я. Это же был раньше кинжал, а воин его увеличил до размеров меча. Чудо — Чудо! — покачал головой Сигари. Просто чудо! Меч и правда получился необычный. С двадцати сантиметров длина лезвия выросла ровно в пять раз, до метра. Но точно так же пропорционально выросли и гарда с рукоятью, стали по полметра длиной каждая. Получился и эдакий крест. Толщина тоже увеличилась, как и вес. Только вес, надо понимать, в отличие от размера, растет в кубе, а не в квадрате поэтому весящий грамм триста кинжал превратился в бандуру килограмм в семь с половиной. Хорошо еще и силушки воинам дадиной хватало этой железкой махать. Минус был только в чересчур толстой рукояти, но это я думал в будущем поправить. Рубин в навершии тоже вырос и теперь своими размерами приковывал взгляд. Емкость его также выросла в кубе. Не меч получился, а песня. По меркам земных компьютерных игр, самая натуральная легендарка. — А как называется? — спросил Октагор. — Называется... — протянул я, нахмурив брови и уставившись на оружие. Честно сказать, название я ему придумать забыл, вернее, еще не думал об этом. Как-то в суматохе не до того было. Но мужики были правы. Это не какая-нибудь штамповка тиражом в десять тысяч штук, а уникальный легендарного качества созданный божественной силой меч в единственном экземпляре. Оставлять его безымянным кощунство. Опять же, как попало, то уже не назовешь. Какая-нибудь ледяная погибель совсем не вяжется с сущностью воина. Наоборот. Тут больше подойдет что-то горячее, даже обжигающее, ну или опаляющее, типа солнечный ожог или вспышка. А можно как-нибудь поэтический, например, рассвет, либо по наименованию пораженного врага. Гроза личий или там смерть умертвий. Можно было еще какой-нибудь крушитель или мститель, но это уже не нравилось мне самому, как и воспаренное. Богом данной или там праведный гнев? Хотелось чего-то простого и вместе с тем отражающего суть. Тут я вспомнил римлян, а затем цветочную линейку в названии оружейных систем родной страны, и, улыбнувшись, сообщил «Гладиолус». «Э, — Почему «Гладиолус»? — удивился Птолим. — Потому что, — развел я руками, — «Гладиолус». — И что вы дальше собираетесь делать? — осторожно уточнил Легат Марандо. — Как что? — удивился я. — Преподавать, исследовать, работать. В частности, вот с вами в концепции нового облика Легиона. Ну и по другим грантам. Полно всего. — А как же, — Легат процитировал, — искоренять зло, Богом силой? — Ну, это по возможности, — махнул я рукой. — Если оказия возникнет, так сказать, попутно. Легаты вновь переглянулись, и Пталим, поднявшись, произнес. «Профессор Лакарис, были очень рады с вами увидеться, но нам, пожалуй, пора». «Что ж, понимаю». Поднялся я следом, протягивая руку. «Я рад знакомству». «Да, когда ждать от вас грант?» «Я думаю, месяца нам хватит на согласование и выделение определенной суммы». Вежливо улыбнулся мужчина. «Замечательно». Заулыбался я. Покинув академию в военной карете, запряженной черными лошадьми, четверо мужчин некоторое время сидели молча. Затем Марандо посмотрел на коллег и недовольно произнес. «Почему было не предложить ему пойти в легион? Если хотя бы половина, что про него говорят правда, то такой боевой маг нам пригодится. К тому же меч, да и личи он сразил. Где еще такого найдем?» по па па повторил он по слогам. Сиари только хмыкнул в ответ, буркнул. Ты же сам его слышал. Для него искоренять зло это так, если оказия выйдет. Да и подчиняться он не умеет. Бедный ректор с него уже вешается. Она, конечно, крепкий орешек. В разведке других не держит, но меня не приведешь. А легион — это единый механизм, где каждый солдат, включая нас с вами, — это элемент общей системы, и от того, как четко он будет выполнять свою функцию, зависит общая работоспособность. А профессор, при всем моем глубочайшем к нему уважении, нам всю систему попросту развалит, причем с искренним желанием сделать лучше. — Нет, пусть в своей академии сидит и придумывает и новый облик, и оружие на иных принципах. Ну, а мы уже сами подумаем, как это безболезненно внедрить. И денег ему дадим, главное, чтобы он сам своими ручками в легион не лез. — Но если с этой стороны посмотреть... — протянул Марандо. — А с какой еще? — развел руками Пталим. А я еще думал, почему он скрывает, что служил. А теперь понимаю, что это не просто так. За этим что-то стоит. Видели, какими глазами на него понтийка смотрела? Да и слухи, что он с понтами связан, явно не на пустом месте возникли. Интересно, — пробормотал Марандо, — что же он все-таки такого сделал, что теперь всем представляется обычным преподавателем? Метка воина, благословленный им меч, способный убивать высшую нежить. Кстати, что-то я не верю, что он его получил только что. Глубокие познания в военном деле и понимание тактики боевых действий. Покачал головой Сиари. Нет, тут явно скрыта какая-то тайна. И нежить с некромантами не на последнем месте. Если про некромантов с нежитью подумать... А я ведь слышал когда-то о походе понтов на протекторат. Задумчиво произнес легат Наутидор. Это было лет сто назад. Зачем и для чего они туда шли, до сих пор неизвестно. Князь объявил, что к походу отношения не имеет, и это личная инициатива, за которую он не отвечает. А та ватага с боями пробилась вглубь протектората, и там просто исчезла. Наша ракомакская агентура так и не смогла ничего раскопать, Все засекречено на уровне высших иерархов, куда нам доступа нет. Про вождя того похода тоже толком ничего известно не было, кто он и откуда. «Думаешь, это он?» — удивился Марандо. «Но сто лет! Лакэрису на вид лет тридцать всего. Если он избранный воина, тот мог его и омолодить. Или оживить. Это, кстати, объясняет такое опыт и знание». И легенду о сиротстве, как и его эффективности в борьбе с нежитью. И, может, даже причину появления здесь. Вполне возможно, что воин его и направил сюда, божьим провидением. «Возможно», — кивнул Марандо. — «тогда действительно лучше его не трогать. Денег подкинуть и пусть работает. Не лезьте в божественный замысел». «Создать лича, чтобы вынудить Бога дать ему силы и божественный меч!» Глухо произнес Ботлер, сидя на полу в подсобке под лестницей, обняв себя за колени и мирно раскачиваясь. «И я ему в этом помог, вместо того, чтобы убить!» Барри, не вини себя!» — произнес Афсан, опираясь о дверной косяк и сочувственно глядя на морально терзающегося товарища. «Коварство черного плаща велико!» «И теперь точно никто не поверит в то, что он некромант», — с горечью заявил парень. «Даже если он прилюдно поднимет орду нежити, у него божественный меч. Это перевесит любые доводы». «Но мы-то знаем», — выдохнул Тар, присаживаясь рядом и кладя руку тому на плечо. «Нас этот меч не обманет?» «Знаем», — мрачно повторил Барри. «Только толку». «А я бы, чем сидеть тут и заниматься самокопанием», — вклинился в разговор доселе молчавший Маршуш. Скорее задумался о том, зачем ему такой меч и божественная сила. «И то правда», — поддержал его Овсан. «Не просто же так он его получил, чтобы положить на полку и любоваться. Лич он всегда мог убить и так. Значит, меч нужен для чего-то другого». «Для чего?» «Действительно», — Барри поджал губы. «Что-то я через чур размяк». Парень рывком поднялся на ноги. Кивком поблагодарил друзей за поддержку и решительно произнес. «Давайте выясним, зачем он ему, а затем просто не дадим ему совершить то плохое, что он задумал». «Да!» — воскликнул Афсан, протягивая вперед кулак. «Все вместе!» Остальные трое тут же положили ладони сверху, после чего парень закончил фразу. «И на одного!» Вернувшись к себе в кондейку за аудиторией, я отодвинулся средней полки стеллажа в сторону часть бумаг и уложил меч. Стеллаж был уже, чем гарда, и часть ее торчала, но не критично, и я не стал что-то менять. Затем разделся и уложил рядом боевую мантию. «Полежи пока здесь!» Я еще раз огладил рукоять оружия, повторил его имя, словно пробуя на вкус. «Гладиолус». Остался вполне доволен. Легендарный меч, как и положено, выглядел необычно, солидно и внушительно. И имя имел необычное. Точно запомнится, не то что какой-нибудь убийца-чудовищ или крушитель костей. Подумал, что надо бы заказать специальную подставку или доску с креплением на стену, чтобы красиво его разместить, и табличку с именем и кратким описанием, кем, когда получен и от кого. «Прибить!» А рядом табличку с описанием подвига. Мол, в неравной схватке героически зарубил лича. Такого-то числа, такого-то года. Оставшись в привычной мантии, посмотрел на себя критически в зеркало. Затем поправил прическу, поплевав на ладонь и пригладив волосы. «Ну вот, теперь можно идти к Сильвии...» Некоторое время ректору было не до меня. Она успокаивала взбудораженных студентов и особо впечатлительных преподавателей, разгоняя обратно по аудиториям и налаживая обучающий процесс. А когда все более-менее пришло в норму, позвала меня к себе в кабинет. «Значит так», — произнесла она, строго смотря на меня, — «никакого лича не было». Женщина выглядела усталой, все-таки нервотрепка была знатной. Но глаза смотрели пристально, и даже чуточку зло. Неужели она знает, что это все из-за меня? Я чуть заерзал на стуле, чувствуя, как к щекам приливает кровь. На всякий случай послушно кивнул. Не было. Я серьезно. Но Дерлейн подошла к окну, смотря куда-то вдаль. Если в городе узнают, что у нас тут чуть было не провела свой ритуал высшая нежить, Это очень плохо скажется на репутации Академии и доверии жителей города к нам. Никому не нужно такое соседство». «Но Лич же побежден», — заметил я. «Пусть побежден, но он был, и даже этого факта хватит, чтобы половина горожан начала задумываться о переезде из Анкарна». А половина родителей наших студентов, исключительно из соображений защиты, будут подыскивать своим чадом другое учебное заведение. Так что нет, такой славы нам не надо. Надеюсь, ты это понимаешь, Вальдемар. Понимаю, кивнул я следом. Как не понять? Студенты ничего не видели, только слышали сработавшую сигнальную сеть, а преподавателей я всех предупредила. Так что широкой глазки быть не должно. Слухи будут, куда без них. Но это такая вещь, что начнут с лича, а закончат обсуждением личной жизни профессора Тифолда. — А что он опять? — заинтересовался я. — А, женщина поморщилась, махнув рукой. Устроил оргию со студентками прямо в карете, в двух шагах от магистрата. — Вот подлец! — покачал я головой. — Но внимание отвлечет. Буркнула Нодерляйн. «Ладно, вроде с основным разобрались. И это...» Она подошла ко мне, а затем крепко поцеловала. «Спасибо. Мне стало неловко. Нет, поцелую я был рад, вполне. Вот только она искренне считает меня спасителем Академии, в то время как я же сам ее чуть и не погубил, пусть и совершенно того не желая». «Да ни за что». Потупившись, ответил ей, — есть и за что, — ответила та, — хоть ты и заноза в заднице, Вальдемар, но что бы мы без тебя делали, не представляю. — Жили бы куда спокойней, — мигнула мысль, которую я тут же постарался отогнать. — В конце концов, все хорошо, что хорошо кончается.